Глава 9 Мирта. Воскресенье, 1 сентября 1935 года. На следующее утро, когда я спускаюсь к завтраку, Энтони сидит за огромным обеденным столом, перед ним чашка кофе, рядом с тарелкой лежит свёрнутая газета. Кто-то срезал цветы, собрав букет в кремовых оттенках, под цвет фарфора и скатерти, и поставил их в вазу в центре стола. Энтони поднимает глаза от газеты и улыбается. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — отвечаю я. «Где он спал этой ночью после того, как ушел от меня?» Когда я подхожу к столу, он встает и отодвигает мне стул. Я сажусь, а Энтони наклоняется. Запах его одеколона бьет мне в ноздри и целует меня в щеку. «Прекрасно выглядишь!» — шепчет он. Его губы едва касаются моего уха. Кровь приливает к щекам. Спасибо. Я сажусь и жду, пока он придвинет стул. Интимность момента вновь смущает меня. Он, вероятно, на десяток лет старше, а впереди у нас сколько еще? Лет сорок. Когда-нибудь вместе с нами за столом будут сидеть дети. Я действительно уже не Мирта Перес, а кто-то совершенно другой. «Как тебе спалось?» Интересуется Энтони, когда кто-то из прислуги появляется из кухни и ставит перед нами завтрак, оладьи, яйца и бекон. «Хорошо», — вру я, не осмеливаясь признаться в том, как непомерно долго я размышляла над нашими отношениями. а тебе?» «Хорошо настолько, насколько могло быть в таких обстоятельствах», — усмехается он. «Хочешь взглянуть?» Он указывает на сложенную рядом с тарелкой газету. На Кобе узнавала обо всех новостях и политических вопросах из застольных разговоров отца. И в основном это были лишь страхи и пересуды о неопределенности нашего положения. Есть смысл больше узнать о стране, в которой мне предстоит жить. Я проглядываю заголовки, а муж пристально смотрит на меня. В газете только и речь, что о насилии и убийствах. Судя по всему, из-за какого-то типа по имени Фрэнк Морган Нью-Йорк захлестнула волна преступности. И я невольно задумываюсь над тем, как часто имя моего супруга мелькает на страницах газет в материалах подобного рода. Я кладу газету. — А я могу к этому привыкнуть, — говорит Энтони, — начинать день с того, что ты сидишь напротив меня. В столовую газ, И это избавляет меня от необходимости сформулировать подобающий ответ. «Прошу прощения за беспокойство», — говорит он. «Я подумал, что вам нужно знать, шторм усиливается». «Что-то серьезное?» — спрашивает его Энтони. «Пока не могу сказать наверняка. Люди заколачивают окна. Конечно, он может вообще пройти мимо. Сейчас кажется, что он ударит ближе к кубе». «Значит, мы вовремя убрались из Гаваны». Энтони поворачивается ко мне. «Хочешь позвонить родным?» Горло подкатывает ком. «Да, хотелось бы». Шторма — отнюдь нередкое не явление на Кубе, и родители примут необходимые меры. Но я в своей жизни повидала достаточно ураганов и боюсь их. «Мы здесь в безопасности?» спрашивает Энтони у Гасса. В газете Киоэста говорилось, что до него несколько сотен километров. Возможно, будет ветер и дождь, море будет неспокойным, на лодки выходить нельзя. Надеюсь, что в самом худшем случае нас ожидают день-два плохой погоды. Я буду следить за барометром на случай, если давление станет падать, и слушать радио. С людьми поговорю. Рыбаки всю жизнь на воде. Им я доверяю больше, чем метеорологам. Но если станет худо, тогда мы заколотим окна. На кубе приготовлениями к шторму занимается прислуга, но я помню, как отец переживал из-за возможного ущерба для урожая сахарного тростника, который часто страдает от непогоды и политических расприй. Газ выходит, и мы снова остаемся наедине. «Какие у тебя планы на сегодня?» — спрашивает Энтони. «Никаких. Можешь снова прогуляться по пляжу. Нужно ловить момент, пока погода хорошая». Судя по формулировке, нам предстоит провести день порознь, и хотя в этой идее нет ничего неожиданного, отец проводил время вдали от матери, посвящая часы делам или общению, быть замужем за незнакомцем и спать с ним в одной кровати, едва ли увлекательная перспектива. «Может быть, мы могли бы провести немного времени вместе?» «Предлагаю я. Узнать друг друга чуть лучше». «Ты действительно хочешь узнать меня лучше?» «Мы женаты. Нам предстоит прожить жизнь вместе. Так что да, естественно. Даже если вся эта ситуация совершенно неестественная». «И что ты хочешь узнать?» — спрашивает Энтони. «Как ты представляешь нашу совместную жизнь? Как мы будем проводить время, когда приедем в Нью-Йорк?» «Честно говоря, я об этом не думал. Тебя это сильно волнует?» «Нет, просто я никак не могу понять, что меня ждёт. Я всегда представляла себя женой, но то было на Кубе, в окружении семьи и друзей. Я думала, что выйду замуж за одного из мальчиков, с которыми росла, и мы поселимся неподалёку от моих родителей». «Ты не хотела уезжать. Я согласилась выйти за тебя, ровным голосом говорю я, не желая разматывать огромный клубок обуревающих меня эмоций». Хотела ли я уехать из дома или нет — не самый простой вопрос. Учитывая крах, постигшей репутацию моей семьи, перспективы у меня были не из радужных, и я выбрала наилучший вариант, пусть даже совсем не так представляла себе своё будущее. «Я прекрасно проводил время в Гаване», — замечает Энтони, «но бизнес у меня в Нью-Йорке. Если отсутствует слишком долго... Мои враги оживятся и попытаются прибрать его к рукам. Я и так задержался дольше, чем следует. При слове «враги» у меня пробегает холодок по спине. И много их? Врагов? Да. Судя по всему, немало. Путь к богатству всегда усыпан трупами. У него вырывается смешок, а я чувствую, как бледнею. Я тебя огорчил, моя маленькая законопослушная девочка. Он оценивающе прищуривается. Полагаю, ты прочитала кое-что в газете. Мир, в котором живу я, не особенно отличается от мира политиков. Люди хотят власти, потому что думают, что она сделает их неприкасаемыми. И они готовы пойти на все, лишь бы эту власть у них не отняли. А твоя власть делает тебя неприкасаемым. Неприкасаемых не бывает. Верить в обратное — полная глупость. Власти всегда мало, в этом вся штука. Ее всегда хочется больше. Если так, тогда этот мир не особенно отличается от светского круга, размышляю я, пытаясь разрядить обстановку и вспоминая негласную иерархию в гавань и власть, которой мы обладали, шелестя юбками и щелкая веерами. Лучше уж это, чем воспоминания о трупах вдоль дороги, окружающих над ними насекомых и запахах смерти и разложений, неизменно сопутствующих этой власти. Полагаю, нет. Я наблюдал за тобой в Гаване, видел, как люди поворачивали головы, когда ты проходила мимо. Даже после семейного скандала вы остались силой, с которой надо считаться. В Нью-Йорке у тебя все будет отлично. Не уверена. Будет, будет. Но даже если ты там придёшься не ко двору, плевать. Тебя всё равно будут уважать. Потому что я твоя жена? Да. Мне бы твою уверенность. Сухо замечаю я. Это результат упорной борьбы, уверяю тебя. Он наклоняется, точно хочет что-то сказать по секрету. В юности я был довольно слабым. Я знаю, что такое бессилие и нищета. Помню об этом. И не хочу испытать это снова. А теперь все боятся тебя. Не все, но многие. Он не считает нужным возражать. И все же это как-то утомительно, говорю я. Что ты имеешь в виду? Иметь столько врагов довольно затратно. Тебя не утомляют эти расходы. Ты не боишься, что один из них достанет тебя. Мой отец считал себя неприкасаемым. Полагал, что дружба с мачада надежно защищает его. Он не замечал поднимающуюся волну, возвещающую приход Батисты. Не догадывался. Какое будущее нам уготовано. Если я что-то уяснила за последние два года, так это то, что жизнь может перемениться в одно мгновение, даже если этого никак нельзя было предугадать. Не самая подходящая тема для разговоров — Во время медового месяца. Хочешь — прогуляемся, — предлагает Энтони. Мне нужно будет заняться делами, но до этого еще есть немного времени. Я не знала, что у тебя есть дела здесь. Тут пролегает важный грузовой маршрут. Что за грузу он перевозит? А наш брак предполагает полное доверие. Мы будем делиться друг с другом секретами? Спрашиваю я. У тебя есть секреты... О которых мне следует знать. Я пожимаю плечами, замечая, как его взгляд перемещается вслед за движением моего тела. Разве между супругами бывает флирт? Знаешь, а я боялся, что потерял ее. Улыбается он. В день нашей свадьбы, когда ты шла ко мне, ты выглядела ужасно напуганной. Точно поднималась не к алтарю, а на ашафот. Боялся, что потерял кого? Девушку, которую видел в Гаване. Здесь не Гавана. Да, но все равно ты ослепляешь. Теперь приходит моя очередь рассмеяться. Банальное преувеличение. Он поднимается из-за стола и протягивает мне руку. Может, вовсе не преувеличение. Я кладу руку на его ладонь, мечтая заглушить сомнения и вопросы в своей голове. Почему ему потребовалось проделать путь до Кубы, чтобы обзавестись женой? В Америке найдется немало девушек, желающих выйти замуж и готовых закрыть глаза на темное прошлое, и слухи о достатке, нажитом неправедным путем. И почему я? Зачем брать в жены девушку, с которой едва знаком? Моя семья соблазнилась его влиятельными связями на Кубе и дружбой с Батистой. или он предложил отцу денег, чтобы жениться на мне. Держась за руки, мы проходим через открытые двери, ведущие в патио, и направляемся к пляжу, находящемуся в двух шагах от дома. Встреча займет не слишком много времени, — говорит Энтони. — Потом, если захочешь, можем покататься на лодке. Отличная мысль. Вот уж не думала, что ты моряк. — О, вы, нет, — с сокрушенным видом говорит он. Но кто-нибудь из персонала, конечно, покажет нам, как с ней управляться. Мой брат Эмилио часто катал меня на лодке. Мне очень нравилось. тогда меня научишь ты», — улыбается он, — «вы с братом близки. В Гаване у меня не было возможности познакомиться с ним лучше. В детстве мы постоянно играли вместе. Иногда к нам присоединялась наша кузина Магдалена. Мы весь день проводили на заднем дворе». притворялись пиратами и дурачились. Это мои счастливейшие воспоминания. Но Магдалена выросла и уехала в Испанию, а Эмилио он сейчас слишком много работает и слишком серьезный, чтобы проводить время с младшей сестренкой. Постарев, отец практически полностью возложил ответственность на бизнес на Эмилио. Эмилио хотел стать врачом до всей заварушки с мачадо. Отец был уверен, что со временем это желание пройдет, но так не случилось. А потом у него не осталось выбора. Он так поступил из чувства долга. И ты тоже. Мне не хотелось давать ответ на этот вопрос. Разве можно при этом не оскорбить? Прежде чем обратиться к твоему отцу. Я навела тебе справки, продолжает Энтони. Никто ни словом не обмолвился о том, что у тебя есть сердечная привязанность, но у тебя был возлюбленный на Кубе. В это мгновение мне очень хотелось, чтобы в моем прошлом у меня был милый юноша, который запечатлевал на моих губах нежные поцелуи и томными гаванскими вечерами читал мне стихи. Жаль, что я оказалась совсем не подготовлена к встрече с этим мужчиной, который слишком прозорлив и слишком напорист. нет Никого не было. «А если бы был?» — спрашивает он. «Выбрала бы я долг или любовь?» — Энтони кивает. «Я не знаю. Что ж, тогда, пожалуй, мне повезло. Что не с кем соперничать за твои чувства. Соперничество предполагает больше усилий. А ты налетел коршуном, схватил и унес меня, прежде чем мы хоть как-то бы познакомились». Эта девушка, откровенно выражающая свои мысли, нравится мне больше, чем краснеющая и жеманничающая светская барышня, которую я обнаружил рядом с собой после свадьбы. На Кубе я нечасто краснела, признаю все и точно не жеманничала, и со мной не надо. Мне хочется, чтобы ты была собой, а не той, кого я якобы хочу видеть. Когда он наклоняется ко мне... Я уже готова и тянусь навстречу. Его руки смыкаются у меня на талии, он крепко прижимает меня к себе, и наши губы встречаются. Его объятия становится теснее, его рот перекрывает мой, поцелуй делается глубже, мне становится нечем дышать, и голова идет кругом. «Ты в этом мастер», — говорю я, когда он выпускает меня. Сердце отчаянно колотится, губы становятся чувствительными и набухают. В его глазах светится довольство. «Похоже, у тебя очень большой опыт», — добавляю я, — бесстыдно выуживаю у него признание. Он не считает нужным опровергать мое предположение, и я не могу винить его за честность. «Ты никогда не врешь, да?» — спрашиваю я. «Из вежливости или по расчету?» и желание пощадить чьи-то чувства. Нет. Если ты не лжец, тогда какой у тебя самый большой недостаток? Иной скажет, что жадность. Его губы кривятся. Он снова прямо передо мной. Проводит пальцами по моему подбородку, и теперь уже я тянусь в поцелуй и первый касаюсь его губ. Он тихо вздыхает, и от сознания того, что я застала его врасплох, Мое тело бросает в дрожь. Это дает ощущение силы. Как супруге, мне, вероятно, будет гораздо легче жить, если я смогу кружить ему голову, удерживать его внимание, не говоря уже о том, что мне это нравится. На этот раз, когда поцелуй заканчивается, он не отпускает меня, а переплетает свои пальцы с моими. Мне надо идти навстречу. Сожаление, звучащее в его голосе, Вызывает отклик в моём сердце. Найдёшь, чем занять себя. «Конечно», — отвечаю я. «Встреча здесь?» «Не, дальше по дороге есть дом, где мы обычно собираемся. Я скоро вернусь». Он быстро целует меня в щёку и уходит в направлении дома. Руки засунуты глубоко в карман, рубашка плотно облегает фигуру. После его ухода мне требуется гораздо больше времени, чтобы собраться с мыслями и переключить внимание на водную гладь, раскинувшуюся прямо передо мной. Удивительно, насколько разными бывают пляжи, насколько ярко могут бросаться в глаза их особенности. Коба прекрасно Айла Марада — нечто совершенно иное. Тут и там густая растительность, перед которой бессильны мои изящные сандалии. Она царапает мне ноги. Веточки впиваются в подол платья. Пейзаж выглядит почти зловещим. Точно флоры и фауны не боятся давать отпор нам, чужакам, и готовы проглотить нас целиком. Услышав свищущий звук в мангровых зарослях, я подскакиваю, Мимо извиваясь в каких-то сантиметрах от моих голых ног проползает тёмная змея. Я взвизгиваю. Из мангровых зарослей на краю поместья появляется мужчина в потрёпанном комбинезоне и грязной рубашке. Его волосы пропитались потом и морем, во рту торчит сигарета. Это, наверное, садовник. Его кожа задубела от постоянной работы под солнцем. «Простите», — смущенно смеюсь я. «Наверное, я вас испугала». Там была змея, ну и я с окрушённым видом указываю на свою неуместную обувь. Я не подготовилась к здешним условиям. Он ничего не говорит, просто пристально смотрит на меня. Я быстро прохожу мимо того места, где только что проползла змея. Тяжёлый взгляд мужчины сопровождает меня, когда я иду в сторону мангровых деревьев к открытой полоске пляжа. на кубе была приветлива с прислугой. Многие из них работали в нашем доме, когда я была еще девочкой. Наш садовник Карлос рассказывал мне о цветах, и каждый сезон я помогала ему с посадками. Будь я дома, я подошла бы к мужчине и назвала себя. Но здесь другие правила. Я не здешняя, и это видно сразу. Прислуга соблюдает дистанцию, но не только потому, что я не отсюда, а скорее всего потому... что я жена Энтони Кардера. Люди ведут себя почтительно, но не только из-за его богатства. Они боятся моего мужа. Когда я обернулась, мужчина уже исчез.